Бриллиантовый король обеспечивает респектабельное существование своим потомкам. Он оплатил учебу моей матери в Seven Систерс и положил деньги на мой счет еще до моего рождения. Seven Систерс — образовательная ассоциация семи старейших и наиболее престижных в прошлом женских колледжей на востоке США, основана в 1915 году. По его мнению, регулярный денежный душ